Часть пятая. Не правда ли, рождественская звезда очень спокойное стихотворение, не скучное, не вялое, именно спокойное, в том смысле, что написано без всякой аффектации, как и все стихи Пастернака, какое не прочти. Однако, если приглядеться, Пастернак очень даже аффективен. Только за него рыдают дожди, беснуются снега, Нещадно палит солнце, волнуется листва. Вместо эмоций пастерна кудана погода. В знаменитом стихотворении Зимняя ночь мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Из прямых высказываний лишь жар соблазна, скрещение рук, скрещение ног и падали два башмачка со стуком на пол. Остальное — свет и тени, капающий воск и пламя свечи, метель. При этом стихотворение, безусловно, насквозь эротическое. Остается только восхищаться тем, как это сделано. Природа — это и есть пастернак. Автор растворен в пейзаже, в традиции русских песен. Как бы мне, рябине к дубу перебраться? И в ополе березонька стояла. На муромской дорожке стояли три сосны. Зачем солнце рано пало? На дворе густой туман. Язык не поворачивается о себе. Глаза не смотрят внутрь. Это не я тоскую, это ветер. На даче спят, в саду Допят подветренным, кипят лохмотья, Как флот в трехярусном полете Деревьев, пруса кипят лопатами, Как в листопад грибут березы и осины. На даче спят, укрывши спину, Как только в раннем детстве спят. Это баллада 1930 Тоже одна из вершин пастернаковского творчества. Толковать и комментировать ее напрасное дело. Нам бы настроение почувствовать скрытое в ней. Так ведь и это тоже непросто. На даче спят под шум бесплоти, Под ровный шум на ровной ноте, Под ветра яростный надсад. Льет дождь, мне снится из ребят, Я взят в науку к исполину. Я сплю под шум, Месящий глину, Как только в раннем детстве Спят. Слышу так. Ровный, слепой, Гудящий шум дождя, Монотонный, равнодушный, Усыпляющий, месящий глину. Глину месяц перед тем, Как что-то слепить Перед всяким творчеством, Взят в науку к исполину? Кому это? О чем? Я на земле, где вы живете, И ваши-то поля кипят. Пузыри, кипение, ветер, листва и трава. Я объят открывшимся, Совершающимся событием, Непрерывным и неостановимым. Объят, сам находясь не в сознании. Сплю наполовину. Может быть, это стихи о том, как в нас каждое мгновение входит мир, вливается дождем, месит глину, которая ничего не может не чувствовать, не знать, из которой что-то и когда-то еще получится. Может быть, об этом?